попытки обнаружить его в среде проституток, сутенёров и наркоманов никаких результатов не дали. Итак, случай с Бригом в сущности относился к числу сомнительных, и как ни странно, был включён в досье Риш, потому что Брик страдал сильным насморком. Зато судьба шведской австрийцы никаких сомнений не вызывала. Первый из них, Лейги, многолетний член Гималайского клуба, покоритель семитысячников в Непале, приехав в Неаполь после развода с женой, жил он в гостинице Рим в центре города, в море не купался, на пляжи не ходил, а только загорал в солярии, посещал музеи и принимал сероводородные ванны. Поздним вечером 19 мая он выехал в Рим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 Он тщательно следил за своей внешностью и физическим здоровьем, каждый день в шесть утра играл в теннис, ни пил и ни курил, одним словом, хотел быть в форме. С женой он разошелся незадолго до смерти, но брак был расторгнут при обоюдном согласии и за несходство характеров. Это обстоятельство установила шведская полиция, чтобы исключить как причину самоубийства депрессию после расторжения на гореть не в браке. Шведская же полиция сообщила, что супруги давно уже жили в рось и обратились в суд, чтобы придать юридическую силу фактическому положению вещей. История встрица Шмильрейтера оказалась более запутанной. Внеаполь он находился с половины зимы. Сероводородные ванны стал принимать в апреле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 По его образу жизни можно было узнать довольно подробно, потому что австриец жил в небольшом пансионе и подружился с хозяйкой-итальянкой. 10 мая Шмиллеррейтер споткнулся на лестнице и с разбитой коленкой слёг в постель. В эти дни он стал вменее раздражительным, между ним и хозяйкой снова установились наилучшие отношения, поскольку и после прекращения боли коленном суставе, его продолжал донимать ревматизм, австрийс возобновил посещение водолечебницы. И вот, спустя 2 дня, он поднял ночью на ноги весь пансион, истошно взывая о помощи, разбил рукой зеркало, поскольку за ним якобы кто-то скрывался, и убежал через окно. Зеркало висело на стене, и спрятаться за ним никто, конечно, не мог. Не зная как справиться с изъувичайно возбуждённым шимельрейтером, хозяйка вызвала знакомого врача, который обнаружил у него предунфарктное состояние. Это иногда вызывает нарушение психики. Так во всяком случае утверждал врач. Хозяйка настояла на отправке обстрица в больницу, что и было сделано. Перед тем как покинуть пансион, он разбил зеркало в ванной, и еще одно на лестнице, пока у него не отняли трость, которую он орудовал. В больнице он вел себя неспокойно, плакал, пытался спрятаться под кровать, да еще то и дело терял сознание от приступов удушья. Он был астматиком. Студенту-медику, проходившему практику в больнице, он по секрету сообщил, что в лечебнице братьев Витторини Его уже дважды пытались отравить, подсыпая в ванну яд, и что это делал служитель, несомненно, агент израильской разведки. Практикант усомнился, вносить ли эти слова в историю болезни, заведующий отделением щелых явным признаком мании и преследования на почве склеротического слабоумия.